Тогда Генрих, всё больше развеселяясь, по мере того, как разговор вступал в область женского кокетства, нагнулся и как бы в подтверждение слов, сказанных о очаровательной женщиной, поцеловал её в губы, которые она с большим вниманием разглядывала в зеркало. Шарлота протянула было руку к серебряной коробочке, служившей предметом разговора, желая, вероятно, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красивую помаду. Как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюблённых вздрокнуть. "Мадам, кто-то стучится", сказала Дэриола, высовывая голову из-за портьеры. "Узнай кто и приди сказать", ответила мадам де Соф. Генрих и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в малельню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дэриола. "Мадам, это парфюмер, метр Рене.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 Правда, отношения у нас были прохладные, но с вечера святого Варфоломея они наладились. "Впусти", сказала Дариолим Адам де да Соф. Через минуту вошёл Ренне и одним взглядом осмотрел всю комнату. Мадам де да Соф продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Новарский вернулся на диванчик. Шарлота сидела на свете, Генрих в полутьме. Мадам, я явился принести вам свои извинения, почтительно, но непринуждённо сказал Ренне. "А в чём, Ренне?" спросила мадам Дессоф с особой мягкой снисходительностью, свойственной хорошеньким женщинам по отношению к тому разряду своих поставщиков, который способствует их красоте. "В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, а между тем Сдержали ваше обещание только сегодня, да? спросила мадам Дессоф. Только сегодня, удивлённо повторила Рене. Да, я получила эту коробочку только сегодня, да и то вечером. Ах, да, произнёс Рене с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам Дессоф и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке.